вечер девятый прошло несколько вечеров небо опять было ясно месяц появился в первой своей четверти и подал мне идею новой картинки послушайте что он рассказал мне я смотрел след полярной птицы и плывущему киту они направлялись к восточным берегам гренландии Голые скалы, увенчанные льдиными облаками, окружали долину, покрытую ковром из мха и цветущей черники. Душистые гвоздички струили свое сладкое благоухание. Я разливал вокруг матовый свет. Диск мой был бледен, как долго носившийся по воде оторванный лепесток кувшинки. На небе горело северное сияние. Из середины гигантского сияющего венца поднимались бесконечные огненные снопы, переливавшиеся зелеными и красными огнями. Но окрестные жители, собравшиеся в долину на празднество, не дивились на это зрелище. Они привыкли к нему. «Пусть тебе души умерших играют в лапту головами моржей», думали они, занятые своей пляской и пением. Посредине круга Стоял человек без шубы, бил в барабан и воспевал охоту за тюленями. Остальные, одетые в белые шубы, хором подхватывали «Эй-я! Эй-я!» Прыгали и плясали, дико поводя глазами и крутя головами. Медвежий бал, да и только. Потом началось судьбище. Противники выступали на середину круга и обиженный затягивал под аккомпанемент барабана песню, в которой высмеивал своего обидчика. Тот отвечал такой же остроумной импровизацией. Толпа хохотала и затем произносила свое решение. соскал слышался грохот. Это скатывались вниз и дробились в пыль лавины. На дровнины Стояла чудная летняя гренландская ночь. В шагах в от сборища в открытой юрте из звериных шкур лежал больной. Кровь еще не застыла в его жилах, но смерть была уже близка. Он и сам этому верил, и все окружающие. И жена уже наглухо зашила его в шкуры, чтобы потом не прикасаться к мертвому телу. «Где тебя похоронить?» — спросила она его. — Хочешь, зарою тебя в снег на вершине скалы и украшу твою могилу каяком твоим и стрелами? Или тебе хочется лежать в море? — В море! — прошептал грустно, улыбаясь, умирающий. «То — То-то славная летняя палатка! — сказала жена. — Там вскачут тысячи тюленей, там спит морж, Там ждет тебя веселая, счастливая охота. И дети с воем сорвали затягивавший окно оленей пузырь, чтобы можно было вынести умершего из юрты и погрузить его в волны моря. Оно давало ему пищу при жизни, оно же даст ему и приют по смерти. Над гробным памятником ему будут служить плавучие, вечно сменяющие одну другую льдины. На них... Будут дремать тюлени, а над ними реют буревестники.